12.20. Стало быть, Петроград, август, ночь. Гороховая 2. Я так и вижу этот кабинет, где остановка осталась как во времена царской полиции, только вместо портрета государя императора на стене литография Робеспьера. Его привёз с собой московский начальник. Робеспьер его любимый герой. В годы гражданской войны эти люди, во всяком случае, те из них, кто были по образованию очень любили подчёркивать свою схожесть с кабинцами и парижскими коммунарами это возвышало их в собственных глазах и придавало их революции всемирность ни затворки Европы ни смуту азиатской империи а великая эстафета борьбы пролетариата за свои права потом к концу 20-х эта аналогия вышла из моды слишком она получалась конфузной та революция закончилась диктатурой маленького корсиканца а это диктатурой маленького грузина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 По лице воздействия на умы и сердца, всем искусством искусству. Ленин хорошо разбирался в деловых качествах своих соратников. Знал, кого поставить к столь тонкому делу, как надзор за творческой интеллигенцией. Сентиментальный наркомпрос Луначарский отвечал у Владимира Ильича за пряник, а кнутом заведовал демонический чекист Агранов. У тоталитарной власти, которая хочет все живое подчинить своему контролю, творческие личности вызывают особое болезненное любопытство. Во-первых, эти чудаки обладают трудноопределяемой, но несомненной властью над душами, то есть в некотором роде являются конкурентами. Во-вторых, при всей своей человеческой слабостью и уязвимости, они непредсказуемы, как бы неуловимы. Взять эту бабочку за крылышки ничего не стоит, но это мало что дает. Крылышки ломаются, на пальцах остается волшебная пыльца и бабочке конец. А хочется, чтобы она продолжала летать с цветка на цветок, но не по собственной прихоти. Полёт должен проходить по линии, которая определяет партия. Вся история советской культуры сплошная ловля бабочек. В ЦК и ЧК 70 лет гонялись с сачком за талантами. Одних по неуклюжести придавили, других зацапали и желая приручить, обломали им хрупкие крылышки. Большинство секретарей Союза писателей, столпов соцреализма в ранней молодости были даровиты: Фадеев, Федин, Леонов, Тихонов, Осиев.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 Мы должны были хорошо изучить человеческую натуру. Вероятно, эти 2 года стоят 20. Вы, я полагаю, чувствуете себя гораздо старше своего возраста.